Дорогая мисс Бардлетт. Только не смейтесь, но я так занята трудами во благо грядущих поколений, что едва успеваю выкроить время на еду и на сон, а на письма к вам могу уделить не более минутки. Наряду с индиго у меня не шесть других забот. Я замыслила обширную плантацию дубов, каковую рассматриваю как свою собственность, независимо от того, дарует ли отец мне эту землю или нет. Правда, пройдёт ещё много лет, как вы понимаете, прежде чем дубы мои обретут ценность, и мы сможем заняться кораблестроением. Надеюсь, согласно нашему обычаю, вы покажете моё письмо дядьушке с тётушкой. Она хорошая девочка, говорит обо мне миссис Пингни. Не бездельничает и всегда печётся о благе. Предложи этой юной мечтательнице, повторяет ваш дядьушка, Почаще бывать в городе и предаваться увеселениям, подобающим ее возрасту. Пожалуйста, передайте дядюшке, что я и сама об этом подумываю. А то, что ему представляется нынче досужими прихотями, может мало-помалу начать приносить прибыль. Хоть один из моих прожектов непременно будет успешным. Искренне ваша, Э. Лукас. Глава двадцать восьмая. Однажды утром, где-то за неделю до нашего отъезда в Чарльсстаун на бал по случаю дня рождения короля, Кромвель разыскал меня в рабочем кабинете. Можно вас на пару слов. Я писала послание отцу. Вкратце отчитывалась ему о делах на плантациях и извещала о том, что скоро мы планируем собрать очередную партию сырья для изготовления индиго. В прошлом году мы засушили стручки с кустов индигоферы, уцелевших после нашествия вредителей. А потом посадили эти семена вместе с теми, что прислал отец. Так что надежды наши на хороший урожай были весьма велики. Я отложила перо и всё внимание уделила Кромвелю. Конечно, чем могу помочь? Он с неловким видом мялся на пороге. Землистая, ребая кожа лица была щедро припудрена, но даже это не могло скрыть рытвинки от оспы у него на щеках. Усы двумя острыми стрелками топорщились в стороны. У нас не хватит рабочих рук для сбора урожая, когда настанет время, заявил он наконец. Мы очень постараемся, конечно, но если всё сырьё для индиго не собрать за один день и не поместить сразу в чан с водой, краситель будет низкого качества. По мере того, как он говорил, в голосе всё отчетливее звучало раздражение. Уверен, вы и сами понимаете, насколько вы тут не были готовы к тому, чтобы производить индиго. А я уверена, вы и сами понимаете, что мы это уже обсудили, и ваш довод для меня не действителен. Вас наняли для того, чтобы выполнить эту работу. Но при данных условиях это невозможно, прорычал Кромвель. Я нахмурилась, озадаченная затяиным спором и тем, что этот человек совсем не стремится преуспеть в своём деле. Уже всё готово к производству. Сделано, как вы просили, и точно в срок. А теперь вы внезапно заявляете мне, что нам не хватает рук. По-моему, это свидетельствует о вашем недобросовестном исполнении работы, за которую вам платят. Я должен извиниться. Мы с Беном обсуждали это, и я пребывал в убеждении, что либо он, либо, возможно, Квош уведомит вас. Вы ведь часто с Беном прогуливаетесь по полям, не так ли? Мне только сегодня стало ясно, что вопрос о дополнительных работниках так и не решился. Кромвель без приглашения уселся в кресло. Мы, разумеется, сделаем всё, что в наших силах, но ничего большего я не могу вам пообещать. У меня вдруг заломило затылок, и я только сейчас обнаружила, что, слушая его, стиснула челюсти до скрипа зубного. Разумеется, жёстко отозвалась я. Бен и Квош могли бы и сами догадаться, но я ведь не должна собирать отчёты по крупицам, не так ли? Это ваша работа, а не их. Докладывать мне обо всём, что требуется для достижения успеха. Уверена, в данном случае всё можно списать на простое недопонимание. Стало быть, вы готовы к тому, что ваши ожидания не сбудутся. Что ж, в следующем году я, разумеется, не готова. Я велю привести сюда рабов с других плантаций, я тяжело вздохнула. Прошу простить, но мне надо написать приказчикам. Я взяла чистый лист бумаги и обмокнула перо в чернила. Написать Мури я не могла. У него на плантации всё работало как часы, и мне не хотелось нарушать установленный им порядок. Рука, сжимавшая перо, у меня дрожала от волнения, с которым никак не удавалось справиться. Целый год ожидания, и снова мы близки к провалу. Значит, остаётся уповать на старота. Может, и идти, сказала я, не поднимая глаз. Раздался звук, похожий на возмущённое фырканье. Затем Кромвель встал с кресла и покинул кабинет. Значит, это была его последняя попытка доказать мне, что ничего не получится с индиго. Поведение Кромвеля было выше моего понимания, ведь он намеренно дискредитировал себя как мастера индиго. Зачем ему понадобилось так упорно вести меня к неудаче? Кромвиль как будто нарочно тянул время, чтобы сообщить мне о нехватке рабочих рук. Он думал, что всё рассчитал идеально, и я не успею найти помощь для сбора урожая. В общем-то, его расчёт оправдался. В ответ на мою просьбу прислать негров из Уакама, приказчик Старат ответил, что не может помочь, иначе сбор урожая риса окажется под угрозой. Причина была весьма убедительная, но мне почему-то казалось, что он сумел бы справиться и без нескольких рабов. Квош сказал мне, что никогда не слышал ни от Бена, ни от Кромвеля о нужде в дополнительной помощи. С каждым днём вероятность того, что будет внезапно объявлен срочный сбор урожая, росла, и я не могла позволить себе это пропустить. Но октябрь подходил к концу. Приближался бал по случаю дня рождения короля, и могло получиться так, что в нужный момент меня не будет на плантации. Ибо манкировать таким важным событием в общественной жизни Чарльстауна было непозволительно. Своим присутствием на балу я забью последний гвоздь в табличку с надписью "Старая дева", которая отныне будет повсюду со мной, и, возможно, обеспечу схожую судьбу своей сестре Полли. Тем не менее, маменька не позволит мне отсидеться дома. В этом я была уверена. Впрочем, мне и самой хотелось повидаться с мистером и миссис Пинкни. К тому же та любезно одолжила нам свою портниху Беттину, так что мы просто не могли не поехать. Причём в городе нам надо было оказаться за несколько дней до бала ради примерки и подгонки нарядов. Я не выходила с Беном наедине в поле с того самого дня, когда случайно схватила его за руку, и наши пальцы переплелись, но я не могла избегать его вечно. И теперь снова поймала себя на том, что ищу его. Бен нашёлся на поле индигоферы, они стого бродили между рядов, тихо переговариваясь и указывая друг другу на некоторые кусты. Судя по тому, как выглядели бутоны, индигофера должна была зацвести не сегодня, а завтра. И чуть её подсказала мне, что вот-вот настанет именно тот момент, которого мы ждали. Индигофера приближалась к пику своих жизненных сил. Пора собирать листья наступает перед самым цветением. Я остановилась на краю поля. Тога, увидев меня, склонил голову, а затем, не дождавшись отклика, продолжил шагать между рядов. Бен в мою сторону не смотрел. Тогда под влиянием внезапного порыва я оглядела землю у своих ног и приметила маленькую сосновую шишку. Подобрала шишку с земли, хорошенько прицелилась и с силой запустила её Бену в спину. Он замер. У меня лихорадочно заколотилось сердце. Бен, не обернувшись, продолжил свой путь. Если тога и заметил мой бросок, он ничего не сказал товарищу. Глупо было повторять дурацкую игру из нашего детства. Даже не знаю, что на меня нашло. Это был какой-то нелепый ребяческий поступок, и теперь я чувствовала, что выставила себя на посмешище. Промелькнуло ещё несколько минут. Тога ушёл. И Бен повернулся ко мне. «Не люблю, когда меня заставляют ждать», — сказала я, когда он, наконец, приблизился, настороженно поглядывая. «А я не люблю, когда в меня чем-нибудь бросают», — отозвался Бен. «Когда-то ты на это совсем не обижался», — скорее выдохнула я, чем выговорила, потому что горло у меня внезапно сдавило. «Тогда я был ребенком». Я отвернулась. Незримая нить между нами сейчас не имела ничего общего с той, что связывала нас в детстве. Она истончилась настолько, что от этого было почти физически больно. Я откашлялась. «Это Кромвель тебе сказал, что нам нужно больше рабочих рук для сбора индигоферы? Или ты сказал Кромвелю?» Я почти знала ответ. Сомневалась, что это был Кромвель. Бен склонил голову на бок. «У тебя нет больше работников? Никого не привезешь?» Ты мне не ответил. Но я никого не привезу, потому что меня не предупредили заранее. Бен пожал плечами. И так справимся. Я несмей зашла до того, чтобы кивком выразить удовлетворение. Когда начнём сбор листьев? Бен наклонился к ближайшему кусту и коснулся пальцами бутонов. На рассвете третьего дня, а может и раньше. Именно этого я и боялась. К этому времени нам нужно будет ехать на бал. Я раздрадосанно вздохнула, быстро заморгала и поскольку больше мне было нечего сказать, зашагала прочь. Я чувствовала себя так, словно мне приходится крепко держать в узде собственные чистолюбивые помыслы, чаянья, чувства, и я боялась, что скоро хватка моя ослабнет, и они вырвутся на свободу, как взбесившиеся кони. Вдруг что-то с размаху врезалось в меня пониже спины. Я охнула и обернулась. Бен стоял на том же месте. На губах его играла озорная улыбка, а в руках были ещё две сосновые шишки. Я вытерла глаза, выдав себя. Бен перестал улыбаться, увидев мои слёзы. Он молчал несколько секунд, а потом сказал: "Всё будет хорошо. Я сделаю так, что всё будет хорошо". Я порывисто вздохнула. Спасибо. Он кивнул и осторожно прижал два пальца к кожаному мешочку у себя на груди. Я не знала, что это означало, но жест был очень знакомый. Кажется, я видела во сне что-то подобное. У меня по спине пробежал холодок. Возможно, это был не сон, а воспоминание. Возможно, это был не сон, а воспоминание. Тихий возглас где-то справа отвлёк меня от этих мыслей. И я увидела Сару, которая стояла в сторонке, положив руку на свой округлившийся живот. Ее взгляд метался между мной и Беном. И вдруг я с ужасом поняла, что Бен совершил ужасную ошибку. Глава двадцать девятая. И снова я проснулась до рассвета. С таким нетерпением ждала, когда начнётся сбор урожая индигоферы, что это сводило меня с ума. Что-нибудь, да что угодно, в любой момент могло пойти не так, и я страшно переживала. Ещё из головы не шёл взгляд Сары, как она смотрела на нас с Беном, когда он пообещал мне, что всё будет хорошо. Новые семена вечно зелёных дубов, которые я проращивала в коробке у себя на подоконнике, дали ростки. и те уже так вытянулись, что их срочно надо было пересаживать на делянку. В полумраке я полила их водой, подхватила коробку одной рукой, другой взяла туфли и босиком на цыпочках спустилась по лестнице. Вышла на веранду, вдохнула утреннюю прохладу. Попутно удивилась, что Эсси не попалась мне на глаза. Нервное напряжение не только будоражило мои мысли, от него трясло все тело. Я ждала сбора индигоферы, конечно же, и тревожилась из-за того, что он совпадет с нашим скорым отъездом в Чарльстаун, но тут было что-то еще. Нечто, не поддававшееся определению, словно какая-то живая энергия бурлила у меня под кожей. Трудно было сосредоточиться над чем-нибудь днем и расслабиться ночью, когда я оставалась одна. Сохранять спокойствие было невозможно. Припозднившаяся луна высеребрила дорожку на водах у Апукрик. Я надела туфли, крепко зашнуровала их и достала из корзины в углу веранды маленькую лопатку. Затем я отыскала на южной окраине наших земельных угодий самое тихое местечко. куда обычно никто не забредал, и высадила несколькими аккуратными рядами ростки, которые в соответствии с моими чаяниями должны были со временем превратиться в прекрасные, высокие, могучие, вечно зеленые дубы. Почва здесь была влажная, темная, плодородная. Я нарочно выбрала участок так, чтобы будущая дубовая роща не закрывала вид из дома на залив. Поговаривали, что на земле лорда Фенвика дальше по побережью стоит вечно зеленый дуб, которому тысяча лет. Ствол его охватить могут шестеро мужчин, взявшись за руки. А изогнутые шишковатые ветви настолько велики и тяжелы, что клонятся под собственным весом до земли. Как величественно и загадочно должно быть выглядит этот исполин, грузно опирающийся ветвями о землю в своем противостоянии штормам и ураганам. Я уповала на то, что хотя бы нескольким из посаженных мною дубов суждено стать вечными хранителями берегов Уапу-Крик и увидеть, что станется с этой землей через тысячу лет. Остальные, конечно же, пойдут на строительство кораблей. Таковы были мои планы. Чуть позже, в тот же день, я собиралась попросить Квоша соорудить вокруг моей новой делянки изгородь из прутьев, чтобы никто случайно не затоптал дубовые росточки. В учёбе Квош делал успехи. Я уже подумывала раздобыть для него книги по золочеству, если таковые найдутся в библиотеке у Чарльза. Способности Квоша к арифметике, вкупе с его навыками в плотницком деле и строительстве, могли бы дать блестящий результат. А жажду знаний он демонстрировал неутолимую. Я вздохнула, побрела обратно к дому и на полпути услышала душераздирающий нечеловеческий крик. от которого кровь застыла у меня в жилах. В хижине, где жила Сара со своей маленькой дочкой Эбби, царил полумрак, когда я вошла. Слабый свет исходил от масляного светильника, такими пользовались у нас в доме. Эсси была здесь. Она склонилась над Сарой, чья чёрная кожа сейчас казалась мертвенно бледной и блестела от пота. Глаза Сары были зажмурены, зубы стиснуты и обнажены. Запах камфоры и целебных трав Эсси не мог перебить крепкий сладковато-металлический запах телесных жидкостей. Я поспешно достала носовой платок и прижала его к носу и рту. Выражение лица у Эсси было очень серьезное. «Что случилось?» — спросила я. «Что с ней?» Сара застонала. Это было похоже на хриплый внутренной вой раненого зверя, истекающего кровью. И подумав об этом, я сразу увидела тёмные пятна на простынях под ней. Желудок у меня сразу свело судорогой, в груди стало тесно. Ребёнок, ребёнок Сары, мелькнуло в голове. Я подалась вперёд. О, господи Божий мой! Я осенила себя крестным знамением. Мы можем ей помочь? Эсси покачала головой. Слишком поздно. Сара нас, похоже, услышала и снова взвыла, выгнув спину дугой в агонии. Нет, как нельзя, воскликнула я. Я сбегу в дом за мокрыми полотенцами, нужно обтереть её и дать ей отвар ивовой коры, чтобы унять боль. С ней всё будет хорошо. А с ребёнком нет, мысленно добавила я, порывисто вздохнув. Но Сара выживет. Я выскочила из хижины и поспешила к домику, ко входу на кухню. Мэри Эн была уже там. Маленькая Эбба в полном неведении о том, что сейчас происходит с её матерью, сидела с дочками-кухарки за дощатым столом и уплетала кукурузную лепёшку, запивая её коровьим молоком. По счастью, Лиль Гула, как всегда, ночевал на конюшне и тоже ничего пока не знал. Вода уже закипала в кастрюльке над очагом. Я сразу направилась к полке с полотенцами, схватила целую охапку и намочила в кастрюльке. Я это заберу. Ещё нам нужен иввый отвар, Мэри Эн. Сделай, пожалуйста. Сара потеряла ребёнка. Наверное, ребёнка от Бена. Думая об этом, я никак не могла разобраться в собственных эмоциях. Как невыносимо должно бы чувствовать, как из тебя вырывают чужую жизнь. Не может быть греха, заслуживающего столь ужасной божьей кары. Я подумала о миссис Пинкни, о том, что узнала про неё от Чарльза. Что тяжелее: потерять неродившегося ребёнка, пока ты не успела его узнать, или лишиться своего дитя во младенчестве? В чём замысел Господень? Ежели он дарует женщине возможность стать матерью в самых сложных обстоятельствах, а затем жестоко отбирает свой дар? Почему? Я на секунду зажмурилась от ужаса при воспоминании о кровавой сцене свидетельницы, которой стало, хоть и пришла позже, когда трагедия уже случилась. Господи, избавь меня от подобной беды. Я положила полотенце в ведро, туда же бросила деревянный ковш и долила кипятка в жестяную кружку с сывовой корой, которую Мэри Эн поставила на стол. Уже подходя к хижине Сары, я увидела, что перед дверью сидит на пятках, опираясь коленями в землю Бен. Штаны цвета индиго туго натянулись у него на бёдрах. Комзол из дублёной кожи был расстёгнут на груди. Кожаный мешочек, всегда висевший у него на шее, сейчас Бен сжимал в кулаке. Чёрные глаза не выпускали меня из виду, пока я приближалась. Я замедлила шаг, задохнувшись от сострадания и странной боли в сердце, затем, тряхнув головой, прошла мимо него. "Прости", прошептала я, и набрав воздуха в грудь, переступила порог хижины. Мне почудилось, что Бен потянулся ко мне, когда я проходила мимо, но остановиться было выше моих сил. На койке в полутьме не было видно никакого движения. А, возможно, Сара наконец заснула. Поставь ведро вон там. Я её помою, сказала Эсси. Я помогу. Она бы этого не хотела. Эсси покачала головой, принимая у меня кружку с отваром и стави её на низкий столик. На столике была разложена странная коллекция предметов: косточки, камни, обломки веток, засушенные ягоды. Такое любила собирать Эбба. Ставя кружку Эсси за дело каштан, обвязанный верёвочкой. Он упал на пол и закатился под низкий деревянный остов с туфиком, служивший Саре кроватью. Я наклонилась, чтобы достать каштан, и какой-то отблеск привлёк моё внимание под кроватью. Там валялся стеклянный кувшин. Я из любопытства достала и его вместе с каштаном. Горлышко кувшина было закрыто кусочком ткани, привязанным бичёвкой. Я поднесла его к свету и чуть не выронила из рук. За толстым стеклом извивались гусеницы. Нет, только не это. Я затрясла головой, не веря своим глазам. Кувшин был набит листьями, по которым ползали десятки вредительниц, в точности такие, каких я уже видела один раз в жизни. На кустах моей индигоферы Я подняла взгляд и увидела, что Эсси уставилась на кувшин у меня в руках с тем же ужасом и ошеломлением. Я перевела взор на кровать. Сара лежала всё так же тихо. Возможно, раньше она спала, но теперь смотрела на меня. Глаза её сузились, превратившись в узкие щелки. И сквозь эти щелки пылала такая ненависть, что я вздрогнула. Как ты могла? Спросила я, потрясённая настолько, что могла испытывать лишь полное недоумение. "Я, я спасла тебя. Ведь спасла же. Зачем ты это сделала?" Сара не ответила. Злоба, толкнувшая её на столь вероломный поступок, вернее на попытку его совершить, была уму непостижима. Я воззрелась на Сару, и мне показалось, что она улыбается бледными и растрескавшимися губами. Мне надо было прийти в ярость, но я смотрела на неё и не испытывала даже слабого гнева. Сочувствую твоей утрате, тихо проговорила я. Она сама виновата, пробормотала Эсси, вытаскивая испачканную простыню из-под ног Сары. Я отвернулась. Меня так затошнило при виде кровавых пятен, что с трудом удалось подавить рвотный позыв. Чёрная магия Она пробовала навести чары на человека, который оказался под защитой, под очень сильной защитой. Эсси многозначительно покосилась на меня, так будто я должна была знать, о ком она говорит. И поэтому чары обратились против нее самой. Все еще борясь с тошнотой, я снова посмотрела на Сару, но та опять погрузилась в забытье. Тогда я с кувшином вышла из хижины и сразу прищурилась от яркого солнца. Оказалось, уже рассвело. Бен стоял и смотрел на стеклянный кувшин у меня в руках. Я видела по его лицу, что он тоже всё понял. Затем Бен цокнул языком, сжал челюсти и шагнув ко мне, обхватил ладонями мои руки, державшие кувшин. Тепло его грубоватой кожи подействовало на меня расслабляюще. Я почувствовала, что подавленные эмоции обретают силу и рвутся наружу. Порывисто вздохнув, я взглянула вверх, в прекрасное и доброе лицо Бена. Больше всего на свете мне в тот момент хотелось, чтобы он привлёк меня к себе, прижав к широкой надёжной груди. Хотела, чтобы друзья нашли утешение во взаимных объятиях. Я так этого хотела, так жаждала всем своим существом, что меня охватила дрожь, а сердце готово было вырваться из грудной клетки. Почему она меня так ненавидит? прошептала я вместо объятий. Глава 30. Приглушённое размеренное пение плыло с полей, когда рассеялись остатки дрёмы, и я окончательно проснулась. Я открыла глаза, села на постели, и в полной темноте все обратилось в слух. Сомнений не было, африканский напев выводила множество голосов, и один глубокий и полнозвучный выделялся на их фоне. Голос стога. Начался сбор урожая. О слава тебе, Господи. Я взглянула в сторону двери, на пороге как по волшебству возникла Эсси. Скорей, Эсси, я хочу это увидеть, я скинула одеяло ногами. Полегче, детка, тихо рассмеялась она. Я сгораю от нетерпения, Эсси, я так ждала этого дня. Давай поспешим. Сбор индигаферы начался до рассвета, и нельзя было его пропустить. Вскоре я уже выбежала из дома в предрассветную тьму и бросилась туда, откуда разливалось пение. Наконец-то у нас получилось. Теперь уж ничто не должно было помешать. Мы спаслись от нового нашествия вредителей, и хотя бы он уверял меня, что гусеницы всё равно не успели бы сейчас нанести много вреда урожаю, я, думая о том, что могло бы случиться, приходила в ярость. Сорок счастливо выжила после потери ребёнка. Я знала, что Эси навещает её каждый день, но сама с ней больше не виделась, и была даже рада, что она сегодня не будет присутствовать на столь важном для меня событии. Тёмные фигуры двигались между рядами индегаферы, склоняясь и выпрямляясь, как волны. Свистящий шорох серпов вплетался в звукоряд ударным тоном. Я искала знакомый силуэт, вслушиваясь в пение. Прекрасное вибрато несомненно принадлежало Тога. Он брал самые низкие ноты, и точь-в-точь его голос поднимался до высот великолепного фальцета. Мой взор наконец отыскал Бэна, и сердце ликующе затрепетало. Устремившись к другу, я заметил Кромвеля. Тот расхаживал вдоль поля. Трубка в зубах то и дело вспыхивала в полумраке оранжевым и гасла. Кромвель поднял руку, приветствуя меня. И хотя мне нужен был только Бен, я развернулась и подошла к нему. "День будет долгим", сказал Кромвель. Я кивнула. "Но захватывающим". Он пренебрежительно пожал плечами. "Скорее утомительным для леди, вы быстро соскучитесь, я уверен". Я поспешила покинуть его и пошла искать, где требуется моя помощь.